— Я прикажу мальчику проводить вас туда, где вы будете жить, — сказал мистер Уильям. — Вас встретит один из наших работников. Он знает, что вы приедете. После чего обратился к дочери. — Идем, Сара. — Плохо, если ужин остынет. Солнце склонилось к горизонту. Краски небесных чертогов погасли, и землю постепенно окутывал сонный полумрак. Ветер стих, и деревья, еще несколько минут назад, бросавшие на землю причудливые, качающиеся тени, теперь напоминали неподвижные черные свечи. Джейк шел по тропинке в сопровождении шустрого негритенка. Он попытался задать мальчишке вопросы, но тот в припрыжку бежал впереди и то ли не слышал его слов, то ли делал вид, что не слышит неподалеку от того места, где начинались ряды негритянских хижин. Там горел костер, оттуда пахло едой, долетал гул множества голосов и нестройное пение. Стоял бревенчатый дом, во дверях которого Джейк заметил какого-то малого, смотревшего на него в и, как ему показалось, враждебно. — Здесь, сэр! Бросил негритюнок и, что есть мочи, припустил обратно к хозяйскому дому. Джейк попытался рассмотреть человека, с которым ему предстояло делить кров. У того был смуглый цвет лица, резкая линия скул, неприятный холодок в узких глазах, уверенный, властный и вместе с тем настороженный вид. Он был ровесником Джейкоба. И среди его предков наверняка были индейцы. Но Китинг сразу почувствовал, что об этом не следует заговаривать. А еще он понял, что едва ли ему удастся, да и захочется подружиться с этим человеком. Джейк сделал шаг вперед и остановился, не зная, что делать. Между тем незнакомец улыбнулся одними губами и протянул ему руку Барт Хантер. «Джейкоб Китинг», — представился он, отвечая на рукопожатие, — «я врач». «А я старший надсмотрщик», — сообщил Барт и пригласил. «Заходи в дом». Внутри царил беспорядок, какой можно встретить в жилье одинокого мужчины. Потемневшая от времени мебель была покрыта глубокими царапинами, похожими на шрамы. Пахло кожей, старым деревом, табаком, а еще свежеприготовленной пищей. Джейк увидел на столе блюдо с горой дымящейся фасоли и тарелку, на которой лежал внушительный кусок баранины. Садись. Ты, наверное, голоден. Я как раз собирался ужинать. А еще у меня есть кукурузные виски. Джейк поставил саквояж, снял сюртук и панаму и сел за стол. Бард достал из видавшего вида сундука большую тыквенную бутыль и разлил резко пахнущий напиток. — За знакомство! — Только чтобы об этом не знали хозяева и мистер Фоер, сказал он и поднял свой стакан. Джейк хотел отказаться, но потом подумал, почему бы и нет, и сделал два больших глотка. Он все еще пребывал во власти обиды на то, что его не пригласили на ужин в господском доме, а сослали на задворки. Не привыкший к крепким напиткам Джейк закашлялся, а Барт рассмеялся, тряхнув жесткими черными волосами. «Ешь!» По телу разлилось приятное тепло. Усталость постепенно отпускала мышцы, Впившись зубами в душистую мякоть баранины, Джейк зажмурился от удовольствия. — Спасибо. Очень вкусно. — Откуда ты? — спросил Барт. — Из Нового Орлеана. Барт присвистнул. — Чего ради тащился в такую даль? Джейк решил не лукавить, ибо им предстояло жить и работать бок о бок. К тому же он был благодарен Барту за гостеприимство. Решил заработать денег. В моем родном городе с этим туго. Сколько тебе предложил старику Илья? Пять долларов в неделю. Барт откинулся на спинку стула и кивнул головой. Неплохо. К тому же едва ли у тебя будет много работы. Черномазы не так уж часто болеют. Но постоянно стремятся отлынивать, так что тут надо смотреть в оба. «Кто лечил их прежде?» «Никто. Хотя среди них есть свои знахари, которые верят в то, что завернутый в красную тряпку ржавый гвоздь может избавить человека от любой болезни. По соседству живет доктор Уацай, но он же не станет возиться с неграми», — ответил надсмотрщик и с усмешкой заметил. «Кстати, приятель, ты свалял дурака». «После того, как ты лечил чернокожих, к тебе не обратиться за помощью ни один белый. Я не собираюсь оставаться в этих краях. Поработаю сколько нужно и вернусь в Новый Орлеан. А ты откуда?» «Я здесь тоже недавно», — промолвил Барт, не отвечая на вопрос. Прежнего надсмотрщика погнали в шею, поскольку он был ленив, вороват, да к тому же пил. На его место претендовало несколько человек, но взяли меня. «Почему?» — спросил Джейк, покосившись на пустой стакан соседа. «Потому что рабы дрожат от одного моего взгляда». Они еще немного посидели за столом. Потом Барт сказал, «Ты, наверное, устал. Ложись спать. Сегодня тебе придется устроиться на полу, а завтра поставим вторую кровать». Джейк ничего не успел ответить, как снаружи раздался осторожный стук. «Кто там?» Не дождавшись ответа, Барт раздраженно рванул дверь на себя, и в проеме возникла темная фигура. Незваный гость молча сделал шаг вперед и вступил в полосу света. Джейк невольно замер. Возможно, в том было виновато выпитое виски, но... Даже сознание того, что эта девушка-негритянка, точнее, мулатка-рабыня, не могло умолить его восхищение. Ее черные волосы струились по спине и завивались пышными кольцами ниже талии, а глаза сверкали, как антрацит. Простая одежда не скрывала гибкости стройного, сильного, подвижного тела. Крупные дешевые браслеты делали смуглые руки еще изящнее и тоньше. Барт узнал ее. — Лила, что тебе нужно? — Простите, сэр, — робко произнесла мулатка, — с сыном нашей соседки что-то неладное. Он задыхается, и мы не знаем, как ему помочь. Я слышала, на плантации появился доктор, который остановился у вас. — Откуда узнала? — джеф сказал. В голосе мулатки звучали боязливые, извиняющиеся нотки. — От черномазых ничего нельзя утаить. Любая новость распространяется с бешеной скоростью, — досадливо произнес Барт, тогда как Джейк торопливо встал, надел суртук и взял саквояж. — Проводи меня, — бросил он девушке и вышел за дверь. Черное полотно неба было покрыто серебряной вышивкой звезд, такой частый, какая бывает только в южных краях. Большая луна ярко освещала тропинку. Лила быстро шла впереди Джейка, и ее бедра покачивались в особом, плавном, сводящем ритме а грива волос упруго колыхалась за спиной. Она привела его к хижине и распахнула дверь. Джейк вошел и... Его тут же окружило множество лиц, казавшихся еще чернее по контрасту с белыми зубами и сверкающими белками глаз. Внутри было темно и стоял типичный запах негритянского жилья. Какая-то женщина раскачивалась из стороны в сторону и беспрестанно голосила. Джейк велел лили взять лучину и посветить. Он увидел маленького мальчика, который лежал на коленях матери, как тряпичная кукла, и казался мертвым. Джейк с трудом добился ответа о том, что случилось. Оказалось, ребенок проглотил большой кусок черствой лепешки, подавился и стал задыхаться. Недолго, думая, Джейк схватил негритенка за ноги и как следует встряхнул. Из горла ребенка вырвался булькающий звук, а потом наступившую тишину разорвал звонкий крик. Джейк облегченно вздохнул и передал мальчишку в руки матери. Он вышел за дверь. Лила следом за ним. Она ничего не сказала, лишь блеснула смущенной улыбкой и неловко поправила волосы. Светлые ногти на ее длинных смуглых пальцах напоминали маленькие перламутровые раковины. — Ты позвала меня вовремя. — сказал Джейк. Она вновь ничего не ответила, не произнесла даже привычного «да, сэр» и скрылась в темноте.